«Господа, мы отзываемся так дурно о человеке, которого совершенно не знаем. Это несправедливо и неблагоразумно. Я уверен, что и министр того же мнения...» «Разумеется», — отвечал Фуке, — «оставим в стороне жирных цыплят Кольбера и займемся лучше фазанами и трюфелями, о которых предусмотрительно позаботился в отеле». Эти слова разогнали темную тучу, нависшую было над обществом.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 Вы не будете больше получать пенсии от Леоду, а вы оба никогда не получите ваших 1100 ливров от Дэмэри. Оба они должны скоро умереть. Умереть? В один голос воскликнули присутствующие, забыв при этом страшном слове своей роли. "Господа, успокойтесь", сказал Фуке. "За нами могут наблюдать".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 Они накануне гибели. «Но чего же они умирают?» — скричал один из офицеров.